прислал вас сюда, чтобы продемонстрировать мне все прелести жизни. ну напрасно, мисс О'Кимми. Никакое проявление жизни уже не действует на меня. Кимми Тян ничего не ответила Андрею. Она отвернулась и, перегнувшись через борт, брызнула себе в лицо водой. Почему-то Андрею показалось, что он видел брызги на ее щеках раньше, чем она коснулась воды рукой. Мистер Корниев, я не знала вашего имени, когда мой отец, желавший, чтобы вы остались надолго среди японских вишен, послал меня сюда. Это он сказал вам, что арктический мост не строится? андрей Удивленно посмотрел на девушку. Она знает даже это русское название строительства. «Мне кажется, что я понимаю его», — задумчиво сказала она. «Я догадываюсь, о ком он заботился». О Кими повернула парус. Лодка поплыла быстрее. Крепко натягивая рукой веревку, японка сказала... «Мне неизвестно, мистер Корнев, как вы попали сюда и где были эти годы. Вы подозреваете меня в соучастии с кем-то, кого вы считаете, может быть, врагами?» Она помолчала. «Скажите, а что, если бы строительство вашего арктического моста продолжалось, если бы оно сейчас...» Странная, почти невозможная перемена произошла в Андрее Корневе. Он вскочил, едва не перевернув утлую лодочку, и его бледное лицо покрылось яркими пятнами. Он сделал шаг в качающейся лодочке и схватил Акиме за руку. «Говорите! Говорите же!» — крикнул он. Он смотрел не на Акиме, а мимо неё. «Может быть...» Он видел перед собой свой любимый арктический мост, своих друзей по работе, слышал гул центрального сборочного зала, гудок электровоза, но перед ним сидела чужая, испуганная этим превращением девушка. — Ах, если бы вы были правы! — сквозь сжатые зубы проговорил Андрей. И снова по ним. Машинально он не отпускал руки о Киме, а она боялась пошевелиться. Лодочка с брошенным парусом и рулем кружилась на месте. Наконец Андрей, снова став безучастным ко всему, перебрался на корму. Молча достигли они берега. А когда шли к домику, Андрей неожиданно для себя рассказал Киме Все, что произошло с ним с момента гибели Дока, о скитаниях во льдах, о смерти Дениса. Когда он, рассказывая о смерти американца и о предательстве спутника-японца, назвал имя Муцикавы, Кимитян опустила голову. За обедом девушка старалась быть веселой, Много говорила о всяких пустяках и шутила. Андрей за что-то сердился на себя, но не мог осознать, за что. На следующий день О'Киме была непривычно задумчива и молчалива. Днем она попросила Андрея пойти с ней в горы. Когда они поднялись на заросшие мхом камни у японской сосны, О'Киме... Достала из широкого рукава кимоно красивую тетрадь в лакированном деревянном переплете. «Мистер Корнев, вы любите стихи?» — спросила она. «Стихи». Андрей задумался, любит ли он стихи. Вернее спросить, пишет ли он стихи. «Да, писал в юности. И оказывается, не только в юности. Вы помните мелодию Чудо-Скрябина, которую играли недавно?» «Конечно!» «Изумелась Вакимий. Тогда играйте его мысленно. А я вам прочту стихи. Вы узнаете меня». «Вот как?» спросила Вакимий. Я пойму по-русски, прошу вас, пожалуйста. И он прочитал мысленно, слышу музыку скрябина: Грустный мир в воспоминаний. Все они как в речке камни. В сердце ночь, В душе темно, Но ты со мной, всегда со мной. Кимитян слушала его, вся поникнув. Она сидела на камне, держа на коленях тетрадь в деревянном лакированном переплете. Когда Андрей кончил читать, он протянул руки, чтобы взять тетрадь. Вероятно, там тоже стихи. Недаром она спросила, любит ли он их. О Кими, сделала порывистое движение словно хотела взять тетрадь обратно андрей задумчиво перелистывал плотные голубые листы на последнем стихотворении он остановился рядом с красиво выведенными иероглифами был старательно написан английский перевод в чем счастье и любви в обладании «Нет. Счастье и любви — это горечь желания. Желание — счастье ему!» Андрей внимательно, почти удивленно, посмотрел на смущенную девушку. Долго держал он в руках раскрытый альбом. Наконец, Акиме решительным движением взяла у него тетрадь. а теперь — повернулась она к нему. — Когда я узнала и вас, и память вашего сердца, я должна чистосердечно сказать вам, что строительство Арктического моста никогда не прекращалось. Вам солгали. А я... я не боюсь сказать всю правду. Я хочу, чтобы вы считали меня своим другом. Горнев недоверчиво смотрел на девушку. «Да-да, Андрей», — назвала его по-русски «девушка».